Машинный призыв. «Сюань-дзе!» — воскликнул Хуфэйцинь, поднимаясь с трона. То, что Хусюань ему улыбалась и что Лаолун был в приподнятом настроении, наверняка означало, что память к Ху Сюань вернулась. Ли-дзе поклонился Хуфэйциню и стал выпроваживать оставшихся небожителей из тронного зала. Все, на сегодня аудиенция закончена. У Тяньжаня важные гости!» Поразмыслив, он встал за дверями тронного зала, чтобы никто не мог войти и помешать. Лидзе запомнил, что Лаулун упоминал о каком-то важном деле и полагал, что имеется в виду свадьба неба и земли. «А вот это действительно важное государственное дело», — подумал он и не пустил в тронный зал даже первого советника. Лаулун медленно встал сначала на одно колено, потом на оба, сложил перед собой руки, согнул туловище, упираясь сцепленными руками в пол, а лбом в руки. Это был такой церемонный поклон, что Хуфайцинь обомлял, Хусюань, поглядев на Лаулуна, хотела повторить этот поклон, но Хуфайцин подхватил ее за локоть и не позволил. Что ты делаешь, Лаулун? С недовольством в голосе спросил Хуфайцинь. Мы, друзья, вы не должны мне кланяться. Я говорил серьезно. Лаулун не поднял головы. Царь небесных зверей в неотплатном долгу перед небесным императором. Пока я не верну долг, я могу лишь выражать ему свое почтение и безмерную благодарность. Если встанешь, у тебя появится возможность вернуть мне долг. С твоим затылком я разговаривать не собираюсь, — отрезал Хуфейцинь. Об этом ты хотел поговорить, когда приходил во дворец Тайлуна? — спросил Лаолун, поднимая голову, но продолжая стоять на коленях. Хуфейцинь пальцем указал ему на один из стульев у стола. Лаолун все-таки поднялся, кряхтя, и сел с таким видом, словно хотел сказать, «Ну, раз это приказ Хуанди, Лаулун. Хуфэйцинь пригласил за стол и Хусюань. Дело касается небесной свадьбы. Он в общих чертах рассказал им, для чего на небесах было решено провести свадьбу неба и земли. Лаулун о таком обычае слышал, поскольку древнее его на небесах было не сыскать, и согласился, что союз миров, заключенный таким способом, будет считаться нерушимым. «Но с этим не все так просто», — продолжал Хуфейцин. «На небесной свадьбе должны присутствовать и демоны, но аура миров на небеса демонов не пропускает, за редким исключением. Поэтому небесную свадьбу нужно провести не на небесах и, разумеется, не в мире демонов, поскольку там аура миров уже враждебна к небожителям. Я хотел попросить тебя выделить нам один летающий остров и переместить его между мирами. Скажи, это возможно сделать?» «Вполне», — подумав, ответил Лаолун. Летающие острова можно перемещать духовной силой небесных зверей. Сколько это займет? Дней десять-двенадцать. Я этим займусь прямо сейчас». Он поднялся, посмотрел на Хусюань, явно колеблясь. Потом сказал. «Сюань, вам наверняка есть о чем поговорить. Побудешь здесь, пока я не вернусь?» Хусюань кивнула. сюань -зе, ты в порядке?» спросил хуфайцы когда они остались одни. «Воспоминания к тебе вернулись?» Хусюань ответила утвердительно. Ху -фэй Цинь облегченно вздохнул. Все это время он ждал весточки от Лао Луны и переживал, что могло не сработать. Теперь можно было успокоиться. Но, Сюаньзе, сказал Ху -фэй Цинь, ты приняла такое серьезное решение? Это ведь разрыв со всем лисьим миром. Ты уверена? Хусюань поглядела в сторону, взгляд ее на мгновение стал отрешенным. Понимаешь,. Я была готова к последствиям. Так я думала. Вернусь в мир демонов, послушно приму наказание, буду до конца Лисей жизни сидеть на цепи у горы Хошань. Но когда я осознала, что это будет означать вечную разлуку с Лунваном, Лисья Дао показалась таким глупым и незначительным. Все эти законы и запреты вдруг перестали иметь надо мной власть. И она вздохнула, но скорее облегченно, чем с сожалением. «Ты поселишься на верхних небесах?» — спросил Ху Фэй Ответа Ответ он и без того знал, но спросить полагалось. Ху Сюань слегка покраснела и ответила. «Да. Теперь мы будем чаще встречаться». С искренней радостью в голосе заметил Ху Фэй Цинь. «Я покажу тебе небесный дворец. Если тебе что-то понадобится, что угодно, я это для тебя разыщу». «Знаешь, мне жаль, что я ничего с собой не забрала из поместья Ху». «Вещей у меня было немного. Прежняя одежда, впрочем, здесь не понадобится, а мои книги я знаю наизусть. В Небесном дворце огромная библиотека. Скучно тебе не будет». «Да? Что такое Сюаньзе?» — удивился Хуфэйцинь. «Неловко говорить об этом. Понимаешь, у меня в мире демонов осталась мышь», — серьезно сказала Хусюань. «Какая мышь? Белая». Хуфэйцинь подумал, что эта мышь была важна для Хусюань. Но возвращаться за ней в мир демонов, конечно же, было нельзя. Он понимал, что лисам из поместья Ху лучше не знать, что к Хусюань вернулась память. «Тогда нужно ее призвать», — сказал Хуфайцинь. «Призвать?» — переспросила Хусюань удивленно. Хуфайцинь кликнул Лидзе и велел ему позвать машинного бога. Тот явился незамедлительно, словно только и ждал обращения. Это был чедушный корноухий старичок с волосами, напоминающими крысиный хвост. Такие они были жидкие. Маленькие глазки бегали по глазницам, словно пытались увидеть все пространство целиком одновременно. Хусюань непроизвольно потянула носом, пахло мышами. Нужно призвать мышь, распорядился Хуфэйцинь. Мышинный бог тут же оживился и водушевленно спросил. Так Хуанди все-таки решил ввести в ритуалы Небесного Дворца и мышеприношения? Нет, отрезал Хуфэйцинь. «Нам просто нужна одна мышь из мира демонов». «Белая», — уточнила Хусюань. «Демоническая мышь», — опасливо осведомился Машиный бог. Хуфайцинь вопросительно посмотрел на Хусюань. «Обычная. У демонических рога растут». «Тогда я могу ее призвать», — с облегчением сказал мышиный бог. «Если обычная, то запросто. Да хоть сто белых мышей, если потребуется». И он с явным намеком посмотрел на Хуфыциня. «Одну», — строго сказал Ху Фэй Цинь, «Ту, которая нужна Сюаньзе. Не вообще какую-то, а ту самую». Мышиный бог порылся в рукаве, достал талисман и положил его на пол. Ху Сюань вместе с Ху Фэй следили за ним с неподдельным интересом. Это был первый машинный призыв, который они видели в своей жизни. машиной бог сложил пальцы правой руки в мудры и забормотал что-то на машинном языке. Талисман засветился, Завибрировал и рассыпался, а на его месте появилась маленькая белая мышка, которая ошеломленно озиралась по сторонам. Моя мышка, Растрогалась Ху Хусюань, хватая ее и прижимая к груди. Разумеется, свою мышь она бы сразу узнала по запаху. Ху Фей Цинь невольно улыбнулся. Она тоже будет жить на верхних небесах. Думаю, Лун Ван возражать не станет, если только она не сбежит. Машинный бог порылся в рукаве и достал маленькую клеточку которую можно было цеплять к поясу и носить так. Ху Сюань с радостью приняла подарок и, посадив в нее мышь, прицепила клеточку к поясу. Это было гораздо лучше, чем привязывать мышей к поясу за хвост. На том машинный бог и удалился. сюань давай я тебе все тут покажу, предложил Ху Фэйцзинь. Ху Сюань оглянулась по сторонам. А где вы Он вернулся в мир демонов, чтобы распорядиться насчет свадьбы. Ху Сюань побледнела. О, нет, он ведь тогда узнает, что со мной произошло. Уже узнал, я полагаю, пробормотал Хуфэйцин, навострив уши. Где-то в отдалении он почувствовал смертельно приближающуюся демоническую ауру, которую ни с какой другой бы не спутал. Она точно принадлежала Хувею.